Метрополитен-музей – национальная сокровищница, национальная гордость. Так отзываются американцы о своем Метрополитен-музее. И действительно, музей изобразительных искусств изо всех нью-йоркских музеев является самым грандиозным и по собранию коллекций, и по занимаемым ими площадям. Это настоящая империя искусства. Именно таким и задумывался музей с самого начала, когда в 1866 году американский посланник в Париже Джон Хай в обращении, посвященном 4 июля, заявил, что «пришло время американскому народу заложить фундамент национального искусства и галереи искусств». Музей был основан 13 апреля 1870 года группой нью-йоркцев, членов клуба объединенной лиги, которые обратились с предложением к властям открыть музей Метрополитен столичный. В их декларации объявлялось, что музей должен включать не только коллекции живописи и скульптуры, но и рисунков, гравюр, фотографий, архитектурных моделей, портретов исторических лиц, а также образцы прикладного искусства и ремесел. Тогда же, Среди американских финансистов, промышленников, банкиров и коллекционеров началось движение за притворение этого проекта в жизнь. Уже через четыре года власти Нью-Йорка вынесли необходимое решение, а еще через два года состоялась и первая выставка. Музей тогда еще не имел собственного здания, и экспозиция разместилась в помещениях балетной школы и бывших конюшен на Пятой авеню, и 53-й улицы. Через год музей переводится в особняк Дугласа на 14-й улице Ист, где ему предстояло пробыть очень долго. Только в 1880 году городские власти определили место для строительства нового, собственного здания музея в центре Манхэттена. Это было скромное здание из красного кирпича, построенное по проекту архитектора Манхэттена. Кальверта Вокса, через восемь лет были отстроены юго-западное крыло и фасад. Монументальный фасад из серого индианского известняка был закончен только в 1902 году, и новое здание открылось только в этом году. Но все это время музей пополнял свои коллекции, первым начав развивать принцип «музей внутри музея», не формирование единой исторической перспективы, о создании новых подотделов внутри больших разделов. Первую экспозицию Мета, так американцы любовно называют свой музей, неожиданно пополнила уникальная коллекция наиболее ценных экспонатов. 174 полотна датских и фламандских живописцев. Ее подарил музею бывший кипрский консул, генерал антиквар в одном лице Ди Сеснолла, Была в этом собрании уникальная коллекция памятников искусства Кипра, и теперь Метрополитен стал крупнейшим в мире хранилищем образцов кипрского искусства, а впоследствии и вообще всего древнего искусства. Мед с самого начала своего возникновения проявлял интерес к живописи, но европейские полотна вошли в его коллекции только в начале XX века. Сначала о целевых закупках не было и речи. Собрание пополнялось за счет отдельных дарителей или по завещаниям американских миллионеров. Многие из них еще с первых шагов собирательства думали о передаче своих сокровищ в МИД. В отличие от европейских музеев, складывавшихся из коллекций монархов и государственных собраний, МИД формировался сначала за счет даров и пожертвований отдельных граждан среди дарителей, Были сказочно богатые промышленники. Морган, Эвмейлер и его жена Луизин. Поступления были тем более щедрыми и охотными, что государственные налоговые службы еще не проявляли пристального интереса к частным собраниям, и многие миллионеры предпочитали обращать часть своего капитала в коллекционирование произведений искусства. В 1917 году в музей поступила огромная коллекция Моргана, переданная его сыном. Морган, старший, на протяжении примерно 20 лет регулярно дарил мету произведения искусства или предоставлял их во временное пользование. На этот раз поступило более 5500 предметов из его обширного собрания. Морган не приобретал отдельные предметы, как это делают другие коллекционеры, он коллекционировал коллекции. Многие называли его собрание царским, ибо предметы, входящие в него, выполнены из золота, серебра и драгоценных камней. Многие из них сделаны с таким мастерством, которое дороже любых сокровищ, потому-то они и были плодом вожделения римских пап, и многих могущественных монархов. Были среди дарителей и скромные собиратели. Например, Мэри Голденберг подарила музею картину Густава Курбе «Лодка на берегу». В Метрополитен-музее есть еще одно полотно Курбе «Женщина с попугаем», которое художник написал в 1865-1866 годах. считается что сюжет картины художнику подсказал критик Торе-бюрже, на которого произвело большое впечатление изображения лежащей женщины, на другой картине Курбе «Пробуждение» она не сохранилась. Критик воскликнул. «Ах, если бы она проснулась, вытянула ноги, подняла руки, а в руке был бы цветок или птичка! Вот была бы восхитительная картина!» «Вообще женщины...» внесли очень большой вклад в создание Мета. Первой была Вульф, единственная женщина среди тех, кто в 1870 году основал музей. В 1889 году она завещала ему 143 картины современных художников и денежную сумму на пополнение коллекции. Ее собрание и стало первой, самофинансирующейся коллекцией в составе музея, а потом оно пополнилось такими шедеврами, как «Мадам Шарпантье с детьми Ренуара», «Бой быков Гои», «Похищение Ревекки» Делакуа, «Вид поместья Сен-Жозеф Сезанна» и «Дон Кихот Домье». Несколько лет председателем правления Мета был банкир и общественный деятель Роберт Лемонн принадлежавший ему четырехэтажный особняк на 54-й улице Вест, был заполнен произведениями искусства 14 -го, 20 -го веков. Живопись, графика, керамика, бронза, завещание банкира обязывало музей показывать всю коллекцию целиком, и дирекция Мета даже подумывала об открытии филиала в доме Лемонов. Потом в музейном ансамбле открыли павильон залы которого воспроизводили интерьер лемоновского особняка. Этот павильон был открыт в 1974 году и сразу стал пользоваться особенным вниманием посетителей. Экскурсоводы объясняют этот успех тем, что в павильоне сочетаются домашний уют и музейные условия хранения таких картин, как святой Иероним в облачении кардинала Эль портрет принцессы Дебральи, Энгра и две девочки у рояля Ренуара. Первые полотна импрессионистов появились в музее еще в конце прошлого века, когда Эрвин Дэвис подарил музею женщину с попугаем и мальчика с мечом Мане. Это было неожиданностью, так как в то время такие картины казались столь непривлекательными, что немногие музеи отважились бы их выставить. А потом коллекция Метта, Пополнилась еще одной картиной Мане «Мадмуазель Викторина в костюме Матадора». Намерение художника шокировать публику было очевидно. В качестве Матадора он изобразил женщину, хотя Корида всегда удел мужчин. Вместо традиционной красной он вложил ей в руки розовую мулету, поза женщины намеренно сделана неестественной и театральной. В 1980 году Было открыто американское крыло мета, и это стало событием исключительного значения. Главная часть крыла — внутренний сад под стеклянной крышей на высоте трехэтажного дома, одна целиком стеклянная стена обращена на центральный парк и естественным образом включает в свой интерьер его зелень. В одном конце сада располагается реконструированный фасад банка, находившегося на Уолл-стрит, 1822 году, пример архитектуры позднего классицизма. На другом – лоджия с витражом от Тиффани. Между ними экспонируется вся история американской архитектуры. Организует мед и выездные выставки, а иногда передает часть своих экспонатов на временное хранение в другие музеи. Его картины ездят по всем американским штатам, а также специализированные выставки – как «Век рыцарства» или «Древнее искусство Мексики» и «Перу», объехали в последние годы многие города. МЕД также один из крупнейших книгоиздательских центров. Его продукция своим полиграфическим качеством привлекает многочисленных посетителей, а самому музею приносит ежегодный доход в полтора миллиона долларов. Экскурсии здесь проводятся практически на всех языках включая язык глухонемых. Описывать все коллекции Метрополитен-музея – занятие бесполезное. Здесь бы пожить месяц-другой, чтобы все спокойно осмотреть и увидеть, тем более, что в музее созданы для этого все условия. Прямо среди экспонатов расположился жилой дом. Здесь много всевозможных магазинов, ресторанов и кафе, не говоря уже, о туалетах, оборудованных специальными столиками для пеленания детей. Вот кто-то расположился перекусить, кто-то перелистывает путеводитель. Некоторые решили передохнуть и непременно сфотографироваться. Здесь есть пандусы и лифты для инвалидных колясок, а также места для отдыха пожилых людей, которые вдруг захотят присесть или даже прилечь.